Седьмая серия антологии «Сестра таланта» состоит из коротких рассказов Антона Павловича Чехова, как всегда в двух идентичных вариантах. С той лишь разницей, что первый вариант, он пронумерован с музыкально-шумовым сопровождением, а второй, он в алфавитном порядке, без какого-либо сопровождения. Хронометраж, представленных в седьмой серии аудиорассказов, от 8 до 9 минут в порядке возрастания. В следующей восьмой серии будут представлены рассказы с хронометражем от 9 до 10 минут. Ниже вы можете предварительно ознакомиться с содержанием седьмой серии. Приятного прослушивания! Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 7 декабря 2022 год. -с -с -с. Рассказ Иван Егорович Коростухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью, нахмуренный, серьезный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него такой, что он ждет обыска или замышляет самоубийство. Пожагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру. «Разбить!» Утомлен душой на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать, и это называется жизнью, чего еще никто не описал того мучительного расклада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слезы.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 На столе ничего случайного, будештого, но все каждая сама малейшая безделушка носит для себе характер обдуманности и строгой программы. Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочной кости вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом с крупной надписью на полях. Подло! Тут шесть десяток свежеочиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно положенных для того, чтобы внешние причины и случайности вроде порчи пера не могли прервать ни на секунду свободного творческого полета. Короснухин откидывается на спинку кресла и, закрыв глаза, погружается в обдумывание темы услышно, как жена шлепает туфлями и колет лучину для самовара. Она еще не совсем проснулась. Это видно из того, что самоварная крышка и нож то и дело валится из рук. Скоро доносится шипение самовара и поджариваемого мяса. Жена не перестает колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдруг Краснокин страгивает, открывает испуганные глаза и начинает нюхать воздух.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 Он по-прежнему сидит в кресле с закрытыми глазами и погружен в свою тему. Он не шевелится, слегка барабанит двумя пальцами и делает вид, что не слышит присутствия жены. На лице его по-прежнему выражение оскорбленной невинности. Как девочка, которой подарили дорогой веер, он прежде чем написать заглавие, долго кокетничать перед самим собой, рисуется, ломается.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 Пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей летят на его быстро бегающее перо, не шевелится и, кажется, думают «Эх, брат, как ты насобачился!» «Тсс!» — скрипит перо Тс и стают писатели, когда встрагивают вместе со столом от толчка коленом. Вдруг Краснухин выпрямляется, кладет перо и прислушивается Он слышит ровный, монотонный шепот Это в соседней комнате жилец Фома Николаевич молится Богу «Послушайте!» – кричит Краснухин «Не угодно ли вам потише молиться? Вы мешаете мне писать?» вот коробка отвечает Фома Николаевич И, списав пять страничек, Краснухин потягивается и глядит до часы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 носится по квартире. -с -с -с. Антон Павлович Чехов. Рассказ Чтением. Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел предприниматель нашего театра Голомидов И говорил с ним об игре и красоте наших актрис. Но я с вами не согласен.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 «Так и пышет, так и пышет. «В этот момент передайте ей, я готов на все!» «Ваше превосходительство!» «Извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского управления касательно...» Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился. Проза прервала поэзию на самом интересном месте. «Об этом можно бы и после», — сказал он. «Видите ведь, я разговариваю, ужасный, воспитанный, неделикатный народ». «Вот, господин Галамидов, вы и говорили, что у нас нет уже гоголевских типов. А вот вам, чем не тип, неряха, локти продранный, косой, никогда не чешется. А посмотрите, как он пишет. Это черное что. Пишет безграмотно, бессмысленно, как сапожник. Вы посмотрите, посмотрите, посмотрите». — -да, промычал Голомидов, посмотрев на бумагу. Действительно, вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете. Это к любезнейше нельзя! продолжал начальник. Мне за вас стыдно. Вы бы хоть книги читали, что ли? Чтение много значит, сказал Голомидов и вздохнул без причины. Очень много.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 Через пять дней палатов, проходя мимо столов, остановился перед Бердяевым и спросил, ну что, читали книгу? Читал ваше превосходительство? О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите. Бердяев поднял вверх голову и зашевелил губами. Забыл ваше превосходительство, сказал он через минуту. Значит, вы не читали или не внимательно читали. Автоматически. Так нельзя.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 А лучше меня извинить, ваше превосходительство Скорей вот отставку Я знаю, что от этих самых хаитиков и сочинений бывает А у меня от них старший внук родную мать глаза дурой зовет И весь пост молоко хлещет извините -с. Вы ничего не понимаете Сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику всей его грубости Но Семипалатов ошибался Старик все понимал «Через неделю же мы увидели плоды этого чтения». Проходимцев, читавший второй том «Вечного жида», называл Будылду езуитом. Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало такое чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить. себя Семенович!» — умолял он Будылду. «Заставьте вечно Бога молить!»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 Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю. Ха -ха -ха -ха. Затем он вошел в кабинет и, став перед Семи Палатов на колени, сказал: "Простите меня, ваше превосходительство. Вчера я ребеночка в колодец бросил". Ха -ха -ха -ха. Стукнул с лбом, пол и зарыдал. Что это значит? Удивился Семи Палатов. А это то значит, ваше превосходительство.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 Гриша, маленький, пухлый мальчик, родившийся два года и восемь месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапочка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко, а тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки. Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом нянькин сундук, в третьем стул, а в четвертом горит ломбадка Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан А за нянькиным сундуком очень много разных вещей Катушки от ниток, бумажки, коробка без крышки и сломанный паяц В этом мире кроме няни и Гриши часто бывают мама и кошка Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу Только у шубы нет глаз и хвоста Из бира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай Тут стоит Гришин стул на высоких ножках и висят часы, существующие для того только, чтобы махать майдиком и звонить Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла Тут на ковре темнеет пятно, за которое Гриши до сих пор грозят пальцами За этой комнатой есть еще другая Куда не пускают и где мелькает папа Личность в высшей степени загадочная Няня и мама понятны Они одевают Гришу, кормят и укладывают его спать Но для чего существует папа, неизвестно И еще есть другая загадочная личность Это тетя, которая подарила Грише барабан Она то появляется, то исчезает Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать За сундук и под диван Но там ее не было В этом же новом мире Где солнце режет глаза Столько пап, мам и теть Что не знаешь, кому и подбежать Но страннее и нелепее всего Лошади Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит. Вдруг он слышит страшный топот. Бум, пу -пу -пу, пу пу пу пу По бульвару, нервно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку. Не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет Значит, не опасно Гриша провожает глазами солдат И сам начинает шагать им так Бум-бум-бум-бум-бум-бум Через бульвар перебегают две большие кошки С длинными мордами, с высунутыми языками И задранными вей хвостами Гриша думает, что и ему тоже нужно бежать и бежать за кошками Стой! Кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи «Куда ты? не ж ты тебе вели дошалить!» Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами Гриш проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин «Это ты зачем же?» Кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин «Дурак!» Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка. Но он боится, что его опять ударит по руке. «Мое вам почтение!» Слышит друг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий, густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами. К великому его удовольствию Этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы Все это так поразительно ново и страшно, что душа Гриша наполняется чувством наслаждения И он начинает хохотать «Пойдем! Пойдем!» «Пойдем!» — кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду «Куда пойдем?» — спрашивает человек «Пойдем! Пойдем!» — достаивает Гриша Ему хочется сказать, что не дурно бы также прихватить с собой папу, маму и кошку Но язык говорит совсем не то, что нужно Немного погодя, нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними Минуют старательно снеговые глыбы и лужи Потом по грязной темной улице входят в комнату Тут много дыма, пахнет жарким И какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты Кухарка и нянька целуются и вместе с человеком садятся на скамью И начинают говорить тихо Грише, окутанному, становится невыносимо жарко и душно. «А чего бы это?» – думает он, оглядываясь. Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которой глядит большим черным дуплом. «Мама! Мама!» – тянет он. «Ну, ну, ну!» – кричит нянька. «Подождешь!» Кухарка ставит на стол бутылку, три рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз. И человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь. Гриша тянется к пирогу и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька. Ему тоже хочется выпить. «Дай, няня, дай!» – просит он. Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морчится, кашляет и долго потом машет руками, а кухарка глядит на него и смеется. Хи -хи -хи -хи -хи. Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме стенам и кровати, где он был и что видел. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка. Вечером он никак не может уснуть Солдаты с ведиками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы Все это собралось в кучу и давит его мозг Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать «А у тебя жар!» — говорит мама, касаясь ладонью его лба От чего бы это могло случиться? Печка плачет Гриша. Пошла сюда печка. Вероятно, покушал лишнее, решает мама, и Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки. Антон Павлович Чехов. Гриша Глупый француз Клоун из цирка в Гинс, Гинц Генри Пуркуа, Зашел в московский трактир тестово позавтракать Дайте мне консоме, приказал он половому Прикажите с пашотом или без пашота? Нет, с пашотом слишком сытно Две-три гренки, пожалуй, дайте В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением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 И проглотил скорее, чем в пять минут. Человек, обернулся он к половому, Дай еще порцию. А да что у вас за порции такие? А сразу штег 10 или пятнадцать. Дай балыка, семги что ли. Странно, подумал Пуркуа, рассматривая соседа, сел пять кусков теста и еще просит. Впрочем, такие феномены не составляют редкости.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 Подашь бутылку Нью и сказал сосед, принимая от полового икру и лук Только погорей сначала Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов Поскорей только Слушаю, а она после блинов что прикажете? Что-нибудь полегче Закажи порцию селянки из соседрины по-русски и... И... И... и я подумаю, ступай «Может быть, это мне снится?» Изумился клоун, откидываясь на спинку стула. «Этот человек хочет умереть?» «Нельзя безнаказанно здесь такую массу!» «Да, да, он хочет умереть!» «Это видно по его грустному лицу!» И э, неужели прислуги не кажутся подозрительным, что он так много ест?» «Не может быть!» Урква подозвал к себе полового, который служил...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 «От порции до порция изволь ждать полчаса!» «Этак и аппетит пропадет, к черту!» Я опоздаешь, сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обиде!» «Пойдем, месье!» — побледел Пурко. «Ведь вы уж обедаете!» «Нет! Ха -ха. Какой же это обед? Это завтрак, блины!» Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку...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 «Вы так много едите, что трудно не подозревать!» «Я <смешит> много ем?» – удивился сосед. «Я? <смешит> Полностью! <смешит> как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите! Да ведь не вам платить, что вы беспокоитесь! И вовсе я немного ем! Поглядите, ем, как все!» Буркуа поглядел вокруг себя...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 Антон Павлович Чехов. Глупый француз. Кулачье гнездо. Вокруг заброшенной барской усадьбы средней руки группируется десятка два деревянных на живую нитку состроенных дач. На самой высокой виды из них синеет вывеска трактир и золотится на солнце нарисованный самовар.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 Всей обители мертвых сополучил меланхолию и покушался на самоубийство поручик Фельдекоцев. «Здесь, ваше благородие, нельзя в шапке стоять», – обращается Федоров к инженеру «Почему?» «Нельзя, -с. здесь был склеп, господ хоронили, нежели которую приподнять доску и подпол поглядеть, то гробы видать»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 Выбежал наружить, давай выть, всех дачников сумление ввел, потом чахнуть дачил. Выехать не на что, а жить страшно. конец сударь, не вытерпел, руку до на себя наложил. Мое счастье, что съяс его вперед за дачу сто рублев взял, а тот так бы и уехал, пожалуй, от перепугу. Пока лежал долечился, попривык, ничего, попривык, ничего. Опять обещался проехать. Я, говорит, такие приключения смерть как люблю Ха, так? Нет, уж вы нам другую дачу покажите Извольтесь, Еще одна есть, только похуже -с. кузьба Кузьма ведёт дачника в сторону от усадьбы к месту, где высится оборванная клуня За клуней блестит поросший травою пруд и темнеют господские сараи Здесь можно рыбу ловить? Спрашивает инженер Сколько угодно 5 Пять рублей за сезон заплочите и ловить себе на здоровье Тут то есть удочкой о реке можно А ежели пожелаете в пруду карасе ловить, То тут особая плата Рыба пустяки, замечает дама и, и без нее можно обойтись А вот насчет провизии Крестьяне носят сюда молоко? Крестьянам сюда не велено ходить, сударыня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 Человека. И собирайте не только грибы, но и даже и ягоды Это можно К нашему лесу дорога идет через речку Желаете, в борот пойдете Не желаете, идите через лавы Всего пятачок стоит через лаву перейдеть Туда пятачок и от деда пятачок А ежели которые господа желают так хочется разъем побаловаться То наш хозяин не протикословит. Стреляй сколько хочешь Только фитанцу по себе Что ты 10 рублей заплатил. И купание у нас чудесное. Берег чистенький, на дне песок. Глубина всякая и по колено, и по шею. Мы не стесняем. За раз пятачок, а ежели за сезон, то 4 с полтиной. Хоть цельный день в воде сиди. славки у вас поют?» Спрашивает девочка. На мете за рекой пел один. Да кого пойбал, поймал, трактирчику продал. Пожалуйста.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 Нет, милый, не идёт. прощайте, извините, что обеспокоили. Ничего-с, будьте -с. И, провожая глазами уходящих дачников, Узьма кашляет и добавляет. кхе бы следовало, с вашей милости. Часа два него сводил. балтичка то уже не пожалеете? Господа обыватели, Пьеса в двух действиях Действие первое Городская управа Заседание Городской голова Почавка в губами И медленно поковыряв у себя в ухе На, а, В таком разе Не угодно ли вам будет, господа Выслушать мнение Брандмейстера Семёна Вавиловича Который по этой части Специалист Пускай объяснит А там мы рассудим Брандмейстер Я так понимаю Сморкается в клетчатый платок Десять тысяч на пожарную часть Может быть и большие деньги Но, утирает Лысину Это одна только видимость Это не деньги А мечта Атмосфера Конечно, и за десять тысяч Можно иметь пожарную команду Но какую? Один смех только А видите ли Самое важное в жизни человеческой – это каланча И всякие ученые вам это скажут. Наша городская каланча, рассуждая категорически, совсем не годится, потому что мала Дома высокие, поднимает вверх руки Они кругом загораживают каланчу И не только что пожар, но дай бог хоть небо увидеть Я взыскиваю из пожарных, но разве они виноваты что им не видно? Потом в отношении лошадином и в рассуждении бочек Расстегивает жилетку, вздыхает и продолжает речь в том же духе Гласные, единогласно Прибавить сверх и еще две тысячи Городской голова делает минутный перерыв для вывода из зала заседания корреспондента Брандмейстер хорошо -с. Теперь, стало быть, вы рассуждаете, чтобы каланча была возвышена на два оршина. Хорошо, но если взглянуть с той точки зрения И в том смысле, что тут заинтересованы общественные, так сказать, государственные интересы То я должен заметить, господа гласные Что если за это дело возьмется подрядчик То я должен вам иметь в виду, что это обойдется городу вдвое дороже Так как подрядчик будет соблюдать тут свой интерес, а не общественный Если же строить хозяйственным способом, не спеша То ежели кирпич положим на 15 рублей за тысячу И доставку на пожарных лошадях Ежели, поднимает глаза к потолку, как бы мысленно считая И ежели 50-12 аршинных бревен в 5 вершков читай. гласные, подавляющим большинством голосов Поручить ремонт каланчи Семену Вавилычу для каковой цели осигновать на первый раз 1523 44 рубля 44 копейки. Брандмейстерша сидит среди публики и шепчет соседки. Не знаю, зачем это мой Сеня берет на себя столько хлопот. С его ли заниматься постройками. Тоже. Это весело. Целый день рабочих по зубам бить. Наживет на ремонте какой-нибудь пустяк рублей 500 а здоровье себе Испортит до тысячу Глубит его дурака доброта Брандмейстер Хорошо, теперь будем говорить О служебном персонале Конечно, я как лицо Можно сказать Заинтересованное, конфузится. Могу только заметить, что Мне, мне все равно Я человек уже не молодой Больной И сегодня-завтра могу умереть Доктор сказал, что у меня во внутренностях затвердения, что если я не буду оберегать своего здоровья То внутри во мне лопнет жилы И я помру без покаяния Шепот в публике Собаки, собачья и смерть Но я о себе не хлопочу Ожил я и слава богу Ничего мне не нужно Только мне удивительно и... И даже обидно Машет безнадежно рукой Служишь только за одно только жалование Честно, беспорочно Ни днем, ни ночью покоя Не чинишь ни здоровье и... и... не знаешь, к чему все это Для чего хлопочу Какой интерес Я про себя рассуждаю А вообще другой не станет жить при таком изделении. Пьяница пойдет на эту должность А человек дельный, солидный скорее с голоду помрет Чем за такое жалование станет тут хлопотать С лошадьми до да с пожарными Пожав плечами, какой интерес. Если бы увидели иностранцы, какие у нас порядки, то я думаю, досталось бы нам на орехи во всех заграничных газетах. В Западной Европе, взять хоть, например, Париж. На каждой улице, по каланче и брандмистерам, каждый год выдают пособие в размере годового жалования. А можно служить? Гласные. «Выдать Семену Вавилычу в виде единовременного пособия за долголетнюю службу 200 рублей!» «Бродмейстерша!» — шепчут соседки. «Это хорошо, что он выпросил. Умник!» Да бедне мы были у отца Протопопа, проиграли у него в стукалку 100 рублей, и теперь, знаете ли, так жалко! Ах, так жалко! Пора бы уж домой идти чай пить!» Действие второе Сцена у каланчи, стража Часовой на каланче, кричит вниз Эй, на дворе горит, бей тревогу Часовой внизу А ты только сейчас увидел? Народ уж полчаса как бежит А ты, чудак, только сейчас похватился? Глубокомысленно Дурака хоть наверху, поставь хоть внизу Все равно Бьет тревогу Через три минуты в окне своей квартиры, находящейся против каланчи, показывается брандмейстер Тезо белье и заспанными глазами. Брандмейстер. «Где горит Денис?» Часовой внизу. Вытягивается и делает под козырек. «На лицепельном дворе, ваш скородие!» Брандмейстер покачивает головой. «Упаси бог! Ветер дует, сушь такая!» Машет рукой. «И нет, дай бог! Горит, да и только с этими несчастьями!» Погладив себя по лицу. Вот что, Денис, скажи им, братец ты мой, чтоб запрягали и ехали себе. А я сейчас. Я много погодя приеду. Одеться надо, то да все, часовой внизу. Да некому ехать, Ваш скорогие Все поуходили, один Андрей дома, Брандмейстер испуганно Где же они, мерзавцы? Часовой внизу. Макар новые подметки ставил, теперь сапоги понес слободку к дьякону. Михайло, ваш воскородье, вы сами изволили послать овес продавать!» «Егор на пожарных лошадях повез за реку надзирателеву свояченицу!» «Никита выпивший!» «Брандмейстер!» а Алексей?» «Алексей пошел раков ловить, потому вы изволили ему давечи приказать, говорили, что завтра у вас к обеду гости будут!» «Брандмейстер презрительно покачав головой!» «Изволь вот служить с таким народом!» Невежество, необразованность, пьянство. Если бы увидели иностранцы, то досталось бы нам в заграничных журналах. Там взять хоть Париж, пожарная команда все время скачет по улице, народ давит. Есть пожар или нет, а ты скачи. Тут же горит лесопильный двор, опасность, а их никого дома нет, словно черт их слопал. Нет, далеко еще нам до Европы. Поворачивается лицом в комнату нежно.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 мелюзга милостивый государь отец и благодетель сочинял на черно черновик невыразимов поздравительное письмо желаю как сей светлый день так и многое предыдущие привести в добром здраве и благополучии а также и семейству жил лампа в которой керосин был уже на исходе коптила и воняла гарью по столу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 Не из и жадничать. Всего два рубля денег да галстук на придачу. Ну что, а не жадность. А хорошо бы теперь, знаешь, пойти с компании к заутренне, а потом разговляться. Выпить бы это, к закусить, да и спать завалиться. Сидишь ты за столом в свеченный кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь такая обжешка От французского обже предмет».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 И в тоске зашагал по комнатам, ареов колоколов становился все сильнее и сильнее, чтобы слышать его не было уже надо стоять от на. И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и законченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. «Конечно удрать дежурство, подумал разимов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 «А, бегаешь-то, что — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попаться ему на глаза. «Гадость, дядя я! Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Неворазимов взял его за одну ножку и бросил стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И неворазимову стало легче. Антон Павлович Чехов, Мелюзга. Верба. Кто ездил по почтовому тракту между Б и Т? Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая в два постова, Ей больше ста лет. Давно уже она не была в работе и не мудрено, поэтому что... Она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облакачивалась от старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящиеся листва спускаются на крышу, на плотину. Нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже старая, сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. «Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязывает в черном меду. Дикие пчелы зашуршат около вашей головы и зашалят. Сколько же ей лет?» Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще тогда, когда он служил у барина во французах, а потом у барыни в неграх. А это было слишком давно. Верба подпирает и другую развалину. Старика Архип, который сидит у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и без рот его похож на дюплом. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думу думает. Оба, старуха вербы и архип, день и ночь шепчут. Оба на своем веку выдавали виды. Послушайте их. Лет 30 тому назад, вербное воскресенье, в день именин старухи вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весту и удил. Кровом было тихо, как всегда Слышался только шепот стариков Да изредка в была гуляющая рыба Старик удил и ждал полдня В полдень он начинал варить уху Когда тень вербы начинала отходить от того берега Наступал полдень Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам Ровно в полдень через плотину проезжала Тесская почта И в это воскресенье Архипу послышались звонки Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взбокнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове засияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги. С берега спускался ямщик и шел прямо на него. Его загоревшее лицо было бледно. Глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он побежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку. Потом побежал в ней, вскочил на телегу и, странно показался архиву, нанес себе по виску удар. Окровив себе лицо, он ударил по лошадям. «Караул! Режуть!» – закричал он. Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул». День через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, Уехали, А Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку Там видел он конверты с пятью печатями День и ночь глядел он на эти печати и думал А старуха Верба днем молчала, а ночью плакала «Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу Через неделю Архип шел уже с сумкой в город «Где здесь присутственное место?» — спросил он, войдя за заставу Его указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери Он вошел и впереди увидел барина со светлыми пуговицами Барин курил трубку и бронил за что-то сторожа Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой Вербой Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел «Сейчас, сейчас!» – сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники Забегали, засуетились, зашептали Через 10 минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал Ты не туда, братец, пришел Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут А здесь казначейство, белый мой Ты иди в полицию Архип взял сумку и вышел А сумка полегче стала, подумал он Наполовину меньше стала На Нижней улице ему указали на другой желтый дом с двумя будками Архип вошел Передний тут не было И присутствие начиналось прямо с лестницы Старик подошел к одному из столов И рассказал писцам историю сумки Те вырвали у него из рук сумку Покричали на него и послали за старшим Явился толстый усач После короткого допроса Он взял сумку И заперся с ней в другой комнате А деньги же где? Послышалось через минуту из этой комнаты Сумка пуста Скажите, впрочем, старику, что он может идти Или задержать его. Отведите его к Ивану Марковичу. Нет, впрочем, пусть идет. Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду. Дело было глубокую осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба. Он не любил осенью. Лицо его стало еще мрачнее, когда он увидел возле себя ямщика. Имщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Челы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду. «Где она?» – спрашивал он Архипа. Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцей. Он скоро жалился над ним. «Я к начальству снес», – сказал он. «Но ты, дури, не бойся. Я сказал там, что под вербой нашел». Ивчик вскочил Сревел и набросился на Архипа Долго он бил его Избил его старое лицо, повалил на землю Топтал ногами Побившись старика, он не ушел от него Остался жить при бельнице Вместе с Архипом Днем он спал и молчал А ночью ходил по плотине По плотине гуляла тень почтальона И он беседовал с ней Наступила весна, а ямщик продолжал еще Молчать и гулять Однажды ночью подошел к нему старик «Будет тебе дурить слоняться!» Сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона «Уходи!» И почтальон то же самое сказал И верба прошептала тоже «Не могу!» Сказал ямщик «Пошел бы, да ноги болят, душа болит» Старик взял под руку ямщика и повел его в город Он повел его на нижнюю улицу в то самое присутствие, куда отдал сумку Ямщик упал перед старшим на колени И покаялся. Усач удивился. Чего на себя колепаешь, дурак? сказал он. Пьян, хочешь, чтобы я тебя в холодную засадил? Перебесились все, берцавцы, только путают дело. Преступник не найден, ну и шабаш. Что же тебе еще нужно? Убирайся. Когда старик напомнил про сумку, усач захокотал, а песцы удивились. Память вида у них плоха. Не нашел ямщика искупления на нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе, и пришлось бежать от совести в воду, возбудить то именно место, где плавают поплавки архипа. Утопился имщик. На плотине видят теперь старик и старуха вербы две тени. Не снибили, они шепчутся. Персона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 «При нашей бедности я бы и за пять пошел!» «Что не говори, а место самое подходящее!» «Лучше и не надо!» «Так вот одно тут скверно, мамаша!» «Жизнеописание писать нужно!» «Ну так что ж, возьми и напиши!» «Легко сказать, напиши!» «Чтобы сочинить жизнеописание, нужно талант иметь!» «А как его без таланта?» «Напишешь!» «А написать как-нибудь зря, пятое, через десятое, сами понимать неловко!» Тут ведь сочинение не учителю подавать, а прошении в канцелярию вместе с документами. Мало того, чтобы было на хорошей бумаге и чисто написано. Нужно еще, чтобы хороший слог был. Конечно. А то, как вы думали? Если так со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреевича, то он неважная шишка. Губернский секретарь 6 лет без ты ходил и по всем лавочкам должен. Но, если вникнуть, то нет, мамаша Эта персона – важная личность И далее, что в объявлении сказано? Адресуя прошение Прошение А прошения ведь подаются только значительным лицам Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошение Это так, согласилась мамаша А на что ему понадобилось твое жизнеописание?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 То озвучить, Элла, пробормодал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылоту. «Сто человек на день! Так и ходит, так и ходит! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне бежать? Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово. ⁇ Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть? ⁇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 Ну что, ей-богу, впустили дам вперед. Разве они понимают что-нибудь в орденах? Заиграла музыка. Розовый чулок. Пасмурный, дождливый день. Небо надолго заволокло тучами. И дощу конца не предвидится. На дворе слякоть, лужи, мокрые галки. А в комнатах сумерки. И такой холод, что...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 И какой то сотмене находит, словно на чайных ящиках китайскую тарабарщину разбираешь. Уф. Да, это правда, Ваня, говорит Лидочка Корстея. Я не писала. Кой черт неврежда. В вреда письме смысл и лад есть, есть содержание. А, а у тебя, о, извини, даже название подобрать не могу. Сплошная бельберда. Слова и фразы о содержании ни малейшего.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 Аудиатур эт альтер парс Да будет выслушана и другая сторона Латынь Быть сможет тысячу раз справить те, которые говорят, что женское недомыслие зиждется на призвании женском Призвана она, положим, мужа любить, детей родить и сала резать Тогда хоть черт ей знание Конечно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 «Что прикажете?» — спросил он, не глядя на Ванду. Ванда поглядела на серьезное лицо гордочной, на сытую фигуру Финкеля, который, по-видимому, не уздавал ее, и покраснела. «Что прикажете?» — повторил зубной врач уже с раздражением. «Зубы болят», — прошептала Ванда. «А, какие зубы? Где?»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 Надиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на курант Осмолова и Ко. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой группой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое. Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность. Кисыньки, баденечки мои!» – лепечет он. «Лежат в крупе, и мордочки подняли. Нежатся!»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 Пойти перед балыком выпить Другой вкус тогда Мишка, дай сюда бутылочку Мишка, надув щеки и выпучив глаза Раскупоривает бутылочку И со сбоном ставит ее на прилавок Пить на Говорит полицейский надзиратель В нерешимости почесывая затылок Впрочем, ежели по одной Только ты поскорее, Девят, говорил, Нам некогда с твоей водкой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 Поленину спать, понимаешь? Спать! Объять оморфея. Шпарикин Зидеич, Иван Андреевич, и подняв к небу глаза, натирать горько, качает головой, растопыривает руки и говорит Так и вся жизнь наша. Антон Павлович Чехов. Належащие меры. Темнота. Молодой парень, белобрысый, скуластый, в тулупчики и в больших черных валенках выждал, когда земский доктор кончил приемку, возвращался из больницы к себе на квартиру и подошел к нему не смело. К вашей милости, сказал он. Что тебе? Парень ладонью провел себе по носу снизу вверх, поглядел на небо и потом уже ответил: К вашей милости. «Тут у тебя, вашское Благородие, в арестантской палате мой брат Васька, кузнец из Варварида. «Да, так что же? Я, стала быть, Васькин брат. У отца нас двое. Он, Васька? Да я, Кирилла. А кроме нас три сестры, а Васька женатий и ребятенок есть. Народу много, а работать некому. В кузице почитай, уже два года огня не раздували. Сам я носить в фабрики фабрике Кузнечь не умею». «А отец какой работник? Не только бы, скажем, работать. Путем есть не может. Ложку мимо не рта несет. Сделай, милость. Отпусти Ваську». Доктор удивленно поглядел на Кириллу и ни слова не сказавший пошел дальше. Парень забежал вперед и бухнул ему в ноги. «Доктор, господин хороший!» – взмолился он, моргая глазами и опять проводя ладони по носу. «Яви божескую милость, ты Ваську домой, застави вечно Бога молить, ваше благородие, отпусти! С голоду все дохнут, мать день-деньской ревет, Васькина баба ревет, просто смерть! На свет белый не глядел бы, сделала белость. отпусти его, господин хороший!» «Да ты, глуп или с ума сошел?» спросил доктор, глядя на него сердито. «Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!» Кирилла заплакал. «Отпусти!» «Твоу чудо! Какой же я имею право? Тюремщик я, что ли?» «Привели его ко мне в больницу лечить. Я лечу. Отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму, голубая голова». Я ведь его задали, посадили!» «Покеда до суда. Вот, почитай, год в остроге сидел, а теперь спрашивается, за что сидит? Добро бы убивал, скажем, или коней крал, а то так попал. Здорово живешь. Верно, но я-то тут при чем? Посадили мужика и сами не знают за что. Был он выпивший, ваше благородие Ничего не помнил и даже отца по уху урезал Щеку себе напорол на сук с А двое наших ребят захотелось им видеть турецкого табаку Стали его говорить, чтобы он себе ночью в армяшкину лавку забрался за табаком Он с это, послушался, дурак Сломали они это, значит замок Забрались и давай чертить Все разворочили, стекла побили, муку рассыпали «Пьяные» — одно слово. «Ну, сейчас урядник» — то да сё. К следователю год цели в Остроге сидели, а неделю назад, в среду, судили всех трёх в городе. Солдат сзади с рожьем присягал народ. «Васька-то всех меньше виноват, а господа так рассудили, что он первый коновод. Обоих ребят в Острог, а Ваську в Аристанскую роту на три года. А за что? Рассуди по-божецки!» Опять-таки я тут ни при чем. Вступай к начальству. Я уже был у начальства. Ходил в суд, хотел прошение подать. Они прошение не взяли. Был я и у Станового, и у следователя был. И всякий говорит, не мое дело. Чье ж дело? А в больнице тут старшей тебя нет. Что хочешь, ваш благородие, то и делаешь. Дурак ты, вздохнул доктор. А раз присяжные обвинили... То уж тут не может ничего поделать Ни губернатор, ни даже министр А не то, что Становой Напрасно хлопочешь Осудил ты кто? Господа присяжные заседатели Какие же это господа? Наши же мужики были Андрей Гурьев был, Алешка Хук был Ну, мне холодно с тобой разговаривать Доктор махнул рукой и быстро пошел к своей двери Кирилл хотел было пойти за ним Но увидев, как хлопнула дверь, остановился Минут десять стоял он неподвижно среди больничного двора и, не надевая шапки, глядел на докторскую квартиру, потом глубоко вздохнул, медленно почесался и пошел к воротам. «Кому же идти?» – бормотал он, выходя на дорогу. «Один, говорит, не мое дело. Другой, говорит, не мое дело. Чье же дело?» «Нет, верно. Пока не подмажешь, ничего не поделаешь». «Доктор, ты, говорит, а сам все время на кулак не глядит!» «Не дам лисиненькую. «Ну, брат, я и до губернатора дойду!» Переминаясь ноги на ногу, то и дело оглядываясь, без всякой надобности, он лениво плелся по дороге и, по-видимому, раздумывал, куда идти. Было не холодно, и снег слабо поскрипывал у него под ногами. Перед ним, не дальше как в полверсте, Расстелался на холме уездный городишко Которым недавно судили его брата Направо темнело строк с красной крышей И с будками по углам Налево была большая городская роща Теперь покрытая инем Было тихо, только какой-то старик В бабьей коцевейке и в громадном картузе Шел впереди, кашлял и покрикал на корову Которую гнал к городу «Дед! Здорово!» да, Проговорил Кирилл, поравнявшись со стариком «Здорово!» «Продавать гонишь?» «Эх, так», — лениво ответил старик «Мещанин, что ли?» Разговорились Кирилла рассказал, зачем он был в больнице и о чем говорил с доктором «Алло, конечно, доктор этих в не знает», — говорил ему старик, когда оба они вошли в город «Он хоть и парень, но обучен лечить всякими средствами» А чтоб совет настоящий тебе дать Или, скажем, протокол написать Он этого не может На то особое начальство есть У мирового и станового ТБЛ Эти тоже в твоем деле не способны Куда ж идти? По вашим казнянским делам Самый главный и к этому Представлен непременный член К нему и иди Господин а, Сенеоков Это что, в Золотове? Ну да, Золотове, он у вас главный Если что по вашим делам касающие То супротив него даже исправник не имеет полного права Далече, брат, идти Чайверс 15, а то и больше Кому надобность, тот из сто верс пройдет А ну так, прошение ему подать, что ли? Там узнаешь прошение писарь тебе живо напишет У непременного члена есть писарь Расставшись с дедом, Кирилла постоял среди лошади, подумал и пошел назад из города. Он решил сходить в Золотово. День через пять, возвращаясь после приемки больных к себе на квартиру, доктор опять увидел у себя на дворе Кирилла. На этот раз парень был не один, а с каким-то товарищем, очень бледным стариком, который не переставая кивал головой, как маятником и шамкал губами. «Ваш благородий, я опять к твоей милости, начал Кирилл. Вот с отцом пришел, сделай милость, отпусти Ваську Непременно член разговаривать не стал, говорит, пшел вон Ваши ка зашипел горлом старик, поднимая дрожжащие брови Будьте милости вы, мы люди бедные, благодарить не можем ваше честь. Но если угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать могут, пусть работают «Отработаем!» — сказал Кирилл и поднял руку, точно желая принести клятву. «Отпусти! С голоду дохнут! Рев, Боревод, ваше благородие!» Парень быстро всклянул на отца, дернул его за рукав, и оба, они как по команде, повалились доктору в ноги. Тот махнул рукой и, не оглядываясь, быстро пошел к своей двери.